тридцать один две недели до робби цветы тепло какая-то болтовня высокие потолки и эркерные окна приватный зал в ресторане кажется где-то в центре города Вокруг длинного стола, заваленного цветами, разными травами и ленточками, столпились девушки. Они плетут венки и пьют шампанское. Джен тоже здесь. Она прикрепляет ягоды к своему творению. На ней зеленое облегающее платье. После всех своих путешествий она выглядит в этом образе немного официально, но очень красиво. У меня внутри все переворачивается. Рядом стоит Хиллари, как всегда в своем стиле в облегающем блестящем платье с серебристой лентой через плечо с надписью «Невеста». Это ее девишник. Две недели до свадьбы. Две недели до машины. Дерьмо. Впрочем, может быть, мы находимся в нужном месте и в нужное время. Кажется, я наконец понял, как узнать ее тайну и покончить с этими околосмертными переживаниями. Я ошибался по поводу Дункана, но был прав насчет письма потому что ее тайна не сгорела вместе с ним. Она все еще у нее в голове. Если она ничего не рассказала своей матери, то уж точно расскажет Хилари, лучшей подруге, с которой делилась абсолютно всем. Возможно, она немного отстранилась от нее, пока была в отъезде. Но это в порядке вещей. У Хилари не было ни единого шанса достучаться до Джен с другого конца света. Я подхожу к тому месту, где стоят Джен и хиллари пытаясь сквозь гомон расслышать, о чем они говорят. Если они сегодня напьются, что-нибудь обязательно всплывет. «Ну, как идут дела?» — раздается голос с другого конца стола. Элегантно одетая женщина обводит глазами стол. Наверное, организатор. Девушки кивают и улыбаются, продолжая пить шампанское. Между ними бегает молоденькая официантка, наполняет бокалы и предлагает затейливые канапе. Пока все выглядят абсолютно трезвыми. Видимо, мероприятие началось совсем недавно. Джен поглядывает на Хиллари. «Отличная идея. Кто все это придумал?» «Это все Диппа и Пиппа», — отвечает Хиллари, не поднимая головы. Она возится с ягодами на своем венке. «Видно, что они постарались от души», — произносит Джен. «Да, просто идеальные подружки-невесты». «Ой, кажется, это намек. Что с ней такое?» После паузы Джен продолжает. А мы как раз сегодня обсуждали, чем я могу помочь в эти две недели. Я полностью свободна, пока не начала работать. «Ты снова выходишь на работу?» — спрашивает Хилари, наконец повернувшись к Джен. Ее взгляд немного смягчился. «Да, я как раз хотела поговорить с тобой об этом». Хилари выжидающе смотрит на нее. «Понимаешь?» — медленно произносит Джен. «Мой первый рабочий день сразу после твоей свадьбы. Но ты не волнуйся, я буду рядом от начала и до конца». Торопливо добавляет она, заметив тревогу в глазах Хиллари. Та снова принимается за венок. «Все нормально. Я понимаю, честно». «Точно?» «Конечно», быстро отвечает Хиллари. «Я ведь тоже врач. Я знаю, каково это». Они умолкают. На заднем плане все та же беззаботная болтовня. «Черт, это нехорошо. Мне нужно, чтобы они поговорили нормально, выпили и выложили важную информацию» но хотя они стоят совсем близко друг к другу, кажется, что они находятся в разных мирах. Джен. Вечер проходит отлично, уже в другом приватном зале в центре города. Стены отделаны темным дубом, белоснежные скатерти на столах. Каждый внес небольшую сумму на этот девишник, так что Марти, скорее всего, тоже принял участие. Официанты не отходили от них ни на шаг а в конце метрдотель неожиданно преподнес им авторские коктейли, заказанные, конечно, женихом. Диппа и Пиппа все организовали идеально. Джен не сомневалась, что в ее отсутствии они возьмут дело в свои руки. Но потягивая сладкий коктейль, получивший меткое название «подвязка невесты», Джен не может избавиться от чувства, что она здесь лишняя, будто никто и не ждал ее возвращения. Она думала, они с Хиллари сегодня как следует выпьют в честь долгожданной встречи, но Хиллари держалась довольно холодно. «Это потому, что я ничем не помогла?» И тут ее осеняет. Наверное, она была так поглощена бегством от собственной жизни, что совершенно забыла о других людях. Потом начинаются разные веселые игры, организованные так же безупречно, как и все остальное. Сначала идет «Мистер и Миссис». Хилари отвечает на вопросы, которые задает ей Диппа. Ответы Марти, записанные заранее, показывают на экране в углу комнаты. Его ответы безумно милые и забавны. Но Хилари улыбается натянуто, будто она сильно напряжена. Так странно. Джен была уверена, что этот день станет для Хилари одним из самых счастливых в ее жизни. Ведь она почти до 30 лет встречалась с полными идиотами, а теперь выходит замуж за парня своей мечты и при этом настолько подавлено. У них с Марти что-то случилось? После ужина все отправляются в шумный бар. Тут темно и душно, грохочет музыка. Вот это мне нравится больше, думает Джен. Бар похож на одно из заведений, куда они с Хиллари ходили выпить, когда были моложе. И она вспоминает, как они в первый раз отправились с ней в бар пять лет назад. В тот вечер она познакомилась с Робби. Кто-то приносит ей очередной коктейль, и она пьет, стараясь выбросить Робби из головы. Но это получается не очень успешно. Как же я устала. Сказываются позднее время и все эти путешествия. Может, ее организм до сих пор живет по Сиднейскому времени? У нее сводит живот. Дункан, Австралия, правда. Она должна рассказать обо всем Хиллари. Но не сегодня. Все-таки у Хиллари девишник, К тому же она сейчас не в том состоянии, чтобы кого-то выслушивать. Джен оглядывает всю компанию, пытаясь отыскать Хиллари. Девушки столпились у бара, кто-то уже танцует, но Хиллари нигде нет. Куда она подевалась? Вдруг она замечает розовое блестящее пятно возле выхода. Поставив бокал, Джен быстро направляется туда. Хиллари стоит на улице с сигаретой в руке. «Вот-то где», — произносит Джен, обхватывая себя руками. Холодно. Хиллари улыбается, будто ее застукали за неприличным занятием. «Знаю, знаю», — говорит она, глядя на сигарету. «Я скоро брошу». «Ой, да без вопросов», — отвечает Джен. «Сегодня твой девишник. Хиллари затягивается, ее рука едва заметно дрожит. «Что-то не так?» — нерешительно спрашивает Джен после небольшой паузы. «Прости, мне правда очень стыдно, что я не помогла тебе с подготовкой к свадьбе». Хиллари выпускает сигаретный дым в ночной воздух, прежде чем ответить. «Дело не в этом», — тихо произносит она. «А в чем тогда?» Хиллари делает глубокий вдох и поворачивается к ней. «Джен, ты просто исчезла», — говорит она. «Ты не только ушла от Робби без всяких объяснений. Да, я понимаю, путешествия помогают исцелиться и посмотреть на вещи по-новому, но ты отгородилась от меня. Я считала тебя лучшей подругой». Ты должна была быть свидетельницей на моей свадьбе, но у меня такое чувство, будто ты просто бросила меня». Какое-то время Джен молчит, не в силах выговорить ни слова. «Прости», — произносит она. «Прости, что уехала и ничего тебе не сказала». «Ладно, все нормально», — отвечает хиллари «Я рада, что ты вернулась». «Мне так тебя не хватало». «А мне тебя», — говорит Джен, чувствуя огромное облегчение. «Так почему ты сбежала?» Невозмутимо спрашивает Хиллари. Джен очень хочется рассказать обо всем, что у нее случилось. Просто взять и выложить все как на духу. Но нельзя. Нельзя портить Хиллари девишник. «У нас с Робби все стало очень сложно», — говорит Джен в конце концов. «На работе тоже сплошной дурдом, ты ведь понимаешь. Слишком много всего навалилось. В общем, мне нужен был перерыв». Как только ложь произнесена, Джен понимает, что готова сказать правду, но Хиллари в очередной раз затягивается с отрешенным взглядом. Джен уже открыла рот, чтобы все рассказать, но тут из бара выходит какой-то парень и останавливается перед Хиллари. «Угостишь сигареткой?» Джен ожидает, что Хиллари скажет «нет», затушит сигарету, и они продолжат разговор. Но та вместо этого отвечает. «Да, конечно». Достает пачку и протягивает парню две сигареты. Что она делает? Джен неуверенно переминается с ноги на ногу. «Все нормально, увидимся внутри», — беспечно бросает ей Хилари. И тут Джен замечает, что лента с надписью «Невеста» куда-то пропала. «Ты уверена?» «Абсолютно», — отвечает Хилари. «Я тебя догоню». Помедлив еще немного, Джен, наконец, возвращается в бар. Обернувшись, она видит, как ее подруга откровенно флиртует с незнакомым парнем на улице. Интуиция ее не подвела. У них с Марти что-то случилось. И прямо перед свадьбой. Робби. Я стою рядом с Хилари и парнем, схватившись за голову. Вот дерьмо. Джен так ничего и не сказала. А ведь она была близка, я уверен. Я видел это по ее лицу. Она была готова открыться. Неужели Хилари не заметила, как Джен пытается сказать ей что-то важное? Она ведь даже не попыталась немного подтолкнуть Джен к тому, чтобы та рассказала, наконец, в чем было дело и почему она уехала. Джен явно что-то скрывает, как обычно. Хотя я и сам никому не говорил о случившемся тем вечером в ресторане, даже Марти. Наверное, я убедил себя в том, что и рассказывать-то особо нечего. Но теперь вижу, как все было на самом деле. В глубине души мне было очень стыдно. Розовое платье Хиллари начинает сливаться с оранжевым кончиком ее сигареты. Сознание затуманивается, но я успеваю в последний раз взглянуть на Хиллари. Какого черта она творит? Выходит замуж за самого лучшего парня на свете и все портит. Совсем как я.